Глава 9. Сразу же после ухода Льва ко мне пожаловали представители Вада. Разговор выдался тяжёлым. Хотя вроде бы и готова была и осознавала, на что иду, но рассказывать о том, что люди, с которыми ты работал на одном поприще, многих из которых знал лично, а некоторых даже уважал, замешаны на столь грязной схеме это реально тяжело. Я испытывала двоякие чувства. передавая пароли от облачного хранилища, в котором до этих пор зберігались собранные мною доказательства. С одной стороны, я была убеждена, что поступаю правильно, с другой понимала, что из-за возможных санкций, таких как снятие с сборной с предстоящей олимпиады, пострадают и честные спортсмены. А я, как никто другой, знала, каким ударом это может стать. Меня тоже пытались снять накануне олимпиады. Это колоссальный стресс для спортсмена. Это то чего нельзя допускать в обычных условиях. Наш разговор с Вадовцами длился более 2 часов. Сказать, что я устала, ничего не сказать. Кое-как дождавшись их ухода, я наконец прилегла. Несмотря на усталость, сон не шёл. Возможно, виной тому были мысли, роем кружащие в моей голове. Сконцентрировавшись на банальном выживании, я не думала о том, как буду жить дальше, чем заниматься. Теперь же все эти вопросы встали передо мной, что называется, в полный рост, и я растерялась и ужаснулась. Мне 32 года. Я оказалась в чужой с ранецком, с двумя сменами белья и паспортом. Ни жилья, ни работы, никаких бы ты не было перспектив. У меня, конечно, были кое-какие деньги на карте, но кто знает, не прекроют ли мне доступ к личному счёту. Я бы даже этому уже не стала удивляться. А ещё С вероятностью 50% я не смогу зачать. Не то чтобы теперь это было уместно с моими-то проблемами, но я безумно, маниакально хочу ребёнка. Как ненормально заглядывать на чужих малышей, представляя, какой мамой я могла бы стать. Лев выбил меня из колеи, назвав мамочкой. Я понимаю, что он дурачился, и возможно, раньше я бы не придала этим словам значения, лишь не раз убедившись только что: модель мать-сын. всегда будет стоять между нами. Но сейчас это было действительно больно, ведь беременность стала для меня чудом, благословением небес, счастьем, которого я уже давно не испытывала. А когда потеряла ребёнка, свет померк. Однако меня лишили возможности оплакать своего нерождённого малыша. Практически всё время после выкидыша я была вынуждена думать исключительно о выживании, сконцентрировавшись на этой задаче, И я гнала от себя все другие мысли и чувства. И вот теперь они обрушились на меня камнепадом. В груди что-то сжимается, комок подкатывает в горло, и впервые за долгое время горькие, злые слёзы прорывают плотину моей сдержанности. Я плачу от боли, от бессилия, от страха. За что? Почему я? Наверное, у меня перегорели последние предохранители. Не знаю. Я просто не могла прекратить рыдать, и от этого бессил ос ещё сильнее. Я привыкла все держать под контролем, а тут такая истерика. Встаю с кровати, бреду в ванну, мне нужно умыться и взять себя в руки. Склоняюсь над умывальником, волосы змеями опускаются в раковину. Поднимаю глаза к зеркалу. Чье это отражение? Что это за истеричная блондинка? На полочке прислонилась косметичка. Мой заботливый, чудесный Левка все предусмотрел. Открываю молнию, достаю маникюрные ножницы. Они не предназначены для стрижки, но мне всё равно. Остервенело кромсаю прядь за прядью, возвращаюсь к себе настоящей. Наверное, моё преображение несколько шокировало мне сестру, которая пришла ставить капельницу, потому что уже через 2 минуты ко мне зашёл лечащий врач, да не один, а с сопровождением психотерапевта. Тот ненавистливо так поинтересовался, всё ли у меня в порядке? Смешной. Нет, не в порядке. Хотелось мне крикнуть: Давно уже не в порядке, но я взяла себя в руки и заверила озабоченного моим состоянием специалиста, что прекрасно себя чувствую. Потоптавшись в палате ещё некоторое время, медики наконец-то оставили меня в покое. Надеюсь, они не станут звонить Льву. Не хотелось бы, чтобы он переживал на тренировке или, не дай бог, бросил ту и примчался сюда. Мне вообще очень стыдно, что из-за моих проблем парень ставит под угрозу свою карьеру. Но мне больше некому было обратиться. И я безумно рада, что после нашего некрасивого расставания 4 года назад мы наконец-то опять встретились. Как же мне не хватало Лёвки, как сильно я по нему скучала. Кажется, этот человек корнями врос в моё сердце. Его невозможно было не любить. Таким славным он был, но всегда было интересно вместе. Поначалу я его воспринимала как большую золотую куклу, потом как брата или младшего друга. С Лёвкой можно было поболтать о чём угодно. Он никогда не смеялся над моими мечтами, всегда поддерживал и верил в меня, даже, возможно, больше, чем я сама в себя верила. Лев был моей константой, моим самым близким человеком. Знаете, так бывает. Вот как будто только вы вдвоём на одной волне, а весь остальной мир где-то за гранью этого диапазона. Мы настолько друг друга чувствовали, настолько понимали, что даже в словах не нуждались. Он только бровь поведёт, а я уже все его мысли могу озвучить. Раство душ какой-то или магия. Когда он уехал, я будто бы части себя лишилась, очень важной части. Но у меня не возникало мысли вернуть Льва. Тогда мне пришлось бы стать его женщиной, решиться на кардинальную перемену жизни, такие как переезд и увольнение. Ах, я не была к этому готова. Сейчас же у меня не было выбора. Жизнь решила всё за меня. И передо мной становится ещё один вопрос. Кто я для Льва теперь? Подруга? бывший опекун или всё ещё любимая женщина то, что он приехал за мной ни о чём не говорит зная лёвку с пелёнок я прекрасно понимаю что он так поступил бы для любого дорогого ему человека а вот что он действительно чувствует как видит наши отношения и на что готова пойти я сама когда уже в принципе нечего терять ну перемоют нам кости в прессе ладно уволить за несоответствие морального облика Занимаемые должности меня уж точно не смогут привлечь к уголовной ответственности. Смешно. Так что вроде бы и преград серьезных нет. И в то же время их так много. Собственно, теперь я еще менее завидная невеста, чем четыре года назад. Господи, я даже забеременеть самостоятельно, скорее всего, не смогу. О чем я думаю вообще? С чего взяла, что молодому, красивому, обеспеченному парню по-прежнему нужна не совсем молодая проблемная женщина? потому что он был в меня влюблён в детстве, хидётка. Лёвка, скорее всего, уже давно живёт своей жизнью, у него и девушка, наверное, имеется. И ещё неизвестно, как она отреагирует на то, что он со мной носится как с писаной торбой. В тишине палаты раздаётся знакомая мелодия. Телефон. Да. Привет. Ну как ты, малыш? Кричит в трубку, а на заднем фоне я отчётливо слышу вопль и громкий смех. Понятно. Мужская раздевалка. Отское место на самом деле. Неплохо, отвечаю уверенно. Может быть, меня выпишу через пару деньков? Чёрт. У меня две игры Баффала и Атави, но я мог бы, обрывая его фантазию резким окликом. Ты мог бы показать хорошую игру, которую я бы с удовольствием посмотрела по телеку. Я мог бы приехать. Лев, мы уже всё решили. Я в норме. Когда меня выпишут, просто сниму какую-нибудь квартиру и Зачем это? Растерялся на мгновение лев, а потом тоном, нетерпящим возражением добавил. «Ты будешь жить со мной!» Я судорожно анализирую ситуацию и отвечаю неуверенно. «Ладно, только на первое время. Мне не хотелось бы тебе мешать». В трубке слышится чей-то громкий окрик. «Поговорим об этом вечером. Мне пора. Бай!» Показала той. Окончательно вымотанное сегодняшним днем засыпаю. У меня будет нежное поглаживание по волосам, открывая глаза. Хреновая стрижка. И сам говорил, что тебе нравится мой естественный цвет волос, а так проще к нему вернуться. Было дело, соглашается, улыбаясь. Ты только не пугай так больше персонал. Это я понимаю, что тебе причёску новую захотелось, а врачи тут люди нервные, сразу психотерапевтов вызывают. А их услуги, знаешь, сколько стоит? продолжает посмеиваясь. А я комедие, потому что до меня дору доходит. Блин, ловко. Я не подумала совсем. Тут же медицина золотая просто. Господи, а у кого мне чеки брать? Оплатить всё и сколько это стоит? Я не уверена. Лев прерывает мой монолог одним движением руки. Он просто закрывает мой рот своей широкой ладонью. Вика, я уж давно всё оплатил. Я оплачу всё, что только может тебе понадобиться. Тебе вообще не следует об этом беспокоиться. Смотрю на него и пытаясь понять, что им движет. Тогда, когда сказал, что я получу мужа, если захочу, Теперь, когда оплатил все мои счета, дружеская поддержка или, господи. Я всю свою жизнь рассчитывала только на себя, даже живя с Сергеем. Теперь же, когда мне предлагают помощь, в том числе и финансовую, я не знаю, как реагировать. Лев, я не думаю, что Не обижай меня, хорошо, берёт мою ладошку и целует костяшки пальцев. Ты в своё время делала для меня не меньше, просто думая о выздоровлении, а новых программах А в будущем не забивая себе голову всякими мелочами, о'кей? Это не мелочь, Лёва. Мелочи для меня мелочи. Просто выздоравливай и возвращайся к жизни. Ладно, отворачиваюсь на мгновение. Всё-таки нелегко мне даются такие разговоры. Перевожу разговор на более безопасную тему. А где мы будем жить? Мы снимаем большой лофт. Мы, я и Тей. Мы живём вместе. И я на минутку зависла. Он живет не один? Слушай, Лев, а я точно вам не буду мешать? То есть Ти Джей? Ну, может, он девушку захочет привезти или... Ти Джей? Девушку? Непонятно, почему ржет парень. Не, Вика, это не про него. В смысле? Удивляюсь. Он молодой и красивый парень. Ага, только не по девушкам. Опять зависаю. Что-то я совсем перестала эту молодежь понимать. Старея, что ли? Наконец уточняю. В смысле? Господи, Вика, не тупи, он гей. Мне кажется, ещё немного, и мои глаза просто выпадут. Гей? Уточняю на всякий случай. В этот момент у меня в голове происходила аварийная перезагрузка всех систем. Раньше мне казалось, что мой мир перевернулся вверх дном, но теперь же я вовсе потеряла ориентиры. Ага, он предпочитает парни. Так что нашей интимной жизни с девушками ты совершенно точно не будешь мешать. Лёвка побыл со мной ещё немного, что-то рассказывал и шутил, но я его практически не слышала. У меня в голове крутились обрывки фраз «Я и Ти Джей», «Мы живём вместе», «Вика не тупи», «Он гей», «Он предпочитает парней», «Так что нашей интимной жизни с девушками ты совершенно точно не будешь мешать». «Это что же получается? Мой Лёвка с этим шоколадкой?»